тушок на палочке. Анастасии Бардиной. Я вам уже 100 раз говорила, Мамаша, с такими миндалинами он так и будет всю дорогу болеть, сердито сказала тётя врач и бросила свою дурацкую железку в белую красивую миску, от чего там противно звякнуло. Удалять и даже не думать. Мама стояла где-то там за спиной, я её не видел. Тётя врач посмотрела на меня и добавила строгим голосом: «Так, а ну прекрати давиться, я давно закончила». Я тут же перестал. Хотя она закончила не давно, а только что. А это железка, которой смотрит горло. Она такая длинная, целый километр. Дома врачи берут ложечку. От ложечки тоже давишься, но не так сильно. У врачей вообще полно всякого, чем они делают больно. Вот мне Ася, моя двоюродная сестра, еще давно рассказывала про шприц и показывала его на картинке. На шприц надевают иголку и колют этой иголкой того, кто заболел. Ася тогда спросила: "Если болеешь, зачем же ещё иголкой колоть? От этого же только хуже будет". И правда непонятно. Ещё у врачей есть пинцеты. Такой пинцет лежит у деда Яши в ящике стола. Пинцетом вырывают зубы, когда они болят. Это тоже Ася рассказала. Ася умная, она всё на свете знает. У тети врача целая куча инструментов. Вот они рядом, на белой тряпочке. Я стараюсь туда не смотреть. Но голова сама поворачивается. И длинные есть железки, и с маленьким зеркальцем на конце, и разные кривые иголки, и короткие трубочки. Мне одной такой только что уши смотрели. Больно не было, только в ушах стало холодно. Еще есть всякие блестящие гнутые ножницы. Маленькие ножечки и маленькие ложки с толстыми при толстыми ручками. Но больше всего я боюсь такой страшной штуки. Она с одного конца как ножницы, а с другого как щипцы. Когда на неё смотрю, у меня не в ухе, а в животе холодно становится. Нет. Всё-таки лучше болеть дома и никуда не ходить. В поликлинике, кроме картинок на стенах, нет ничего интересного. Я люблю эти картинки разглядывать. Там есть очень страшные Они ведь чем страшнее, тем интереснее. Самые страшные висят в конце коридора, но когда я с бабой Аней, она меня туда не отпускает. Наверное, боится, как бы со мной не случилось то, что с котенком из книжки». Он ночью по лунной дороге отправился на Луну, вернулся весь в лунном свете и светился в темноте, как лампа. Вот бы мне так. Но баба Аня сказала, что знать ничего не желает ни про котенка, ни про Луну, ни про все остальное. Она меня всегда учит, чтоб я вёл себя как послушный мальчик, а то вдруг люди посмотрят на меня и скажут, что я озорник. Вести себя как послушный мальчик это молчать, не бегать и ничего не трогать. Сегодня мы здесь с мамой, всё потому, что баба Аня вчера опять стала жаловаться, какая она старая, как ей со мной тяжело, какой я непослушный, и пусть мама берёт отгул. Ещё добавила, что скоро умрёт. И всем на это наплевать. Но мама сердится, когда это слышит. Ты уже 20 лет твердишь о своей скорой смерти. Смени пластинку. Но ведь у бабы Ани нет ни пластинок, ни проигрывателя. Она радио любит слушать, никогда его не выключает. Пластинки есть у нас на даче, где мы с бабой Людой, другой моей бабушкой, любим слушать песни Вертинского и разные сказки. Вот из-за того, что мама всё перепутала, Баба Аня сразу же обиделась и сообщила, что теперь-то уж она точно со мной никуда не пойдет. Баба Аня всегда обижается. Обижается и тут же плачет. Баба Люда обычно говорит. Сочувствую, Танечка. Вашей маме что заплакать, что в туалет сходить. Мне жалко бабу Аню. Тех, кто плачет, всегда жалко. Зато я знаю, кто бабу Аню не жалеет. Тетя Люся. Жена дяди Лени. Маминого брата. Недавно у бабы Ани день рождения был, и там гости курили, шумели и говорили, «Дай бог тебе здоровья, Анечка, живи до ста лет». Но баба Аня замахала на всех руками и пожаловалась, что, может, даже до зимы не доживет, так себя плохо чувствует. Тетя Люся как раз посуду выносила на кухню. И когда мимо меня проходила, сказала негромко, «Ты нас еще всех переживешь, ведьма старая». «Вот что, мамаша». Дам я вам направление в Филатовскую. Тётя врач встала со стула и повернула зеркало с дырочкой у себя на голове. Лучше ложитесь прямо сейчас, пока жара не наступила. Я люблю, когда жара. Мы тогда на пруд ходим купаться. У нас на даче пруд есть. Там ещё в прошлом году один дядя утонул. Он потом на берегу лежал, не шевелился. Все на него смотреть ходили, и мы с Асей тоже. Так, держите, мамаша. Подпишите у заведующей печать в регистратуре. Тётя врач протянула бумажку. И не затягивайте, а то так и до порока сердца допрыгаетесь. Прыгать я тоже люблю. У нас в Москве в комнате диван стоит, на нём очень здорово прыгать. Но мама не разрешает на диване прыгать, говорит, что я его продавлю. Наверное, когда с больным горлом прыгаешь, можно себе сердце продавить, и оно перестанет стучать. А если сердце перестаёт стучать, человек умирает. Это баба Люда нам рассказывала недавно. Баба Люда много всего нам рассказывает и много всего читает. А больше всего она любит рассказывать про Иисуса Христа и читать писателя Льва Толстого. Ещё она любит играть на гитаре и петь песни. А одну песню она даже про меня сочинила и часто её поёт. Растёт у нас сыночек, как в саду цветочек. Алёшенька хорошенький, как солнце луч пригоженький. Тётя врач попросила, чтобы мы позвали следующего. Мама сказала до свидания, оставила меня в коридоре на лавочке, а сама пошла к заведующей. В коридоре было много людей, и детей, и взрослых. И никто не обращал на меня никакого внимания. Это потому, что я сейчас веду себя как послушный мальчик. Молчу, не бегаю и ничего не трогаю. Жалко, баба Аня не видит. Буду сидеть и читать слова на той большой картинке, что висит напротив, хотя я её уже наизусть знаю. Там нарисованы дети с лицами, как у измятых кукол. Жертвы пьяного зачатия, прочитал я громко. Сидящая под картинкой некрасивая толстая тётя вздрогнула и прижав к себе некрасивую толстую девочку, с ужасом уставилась на меня. Какая прелесть! Вплеснула руками другая тётя, кудрявая в очках, и засмеялась. "Боря, Боря, ты только посмотри на этого вундеркинда. Он уже читать умеет, надо же?" И она толкнула локтем большого мальчика. Тот тоже был в очках, тоже кудрявый и читал толстую книгу. Мальчик взглянул на меня и снова уткнулся в книжку. "За жертву пьяного зачатия. Так это зятю моему спасибо." сообщила вдруг строгая старушка с палкой. "Таким внуком меня наградил, прости, Господи". Рядом с ней сидел мальчик, чуть меньше меня, с открытым ртом. Из носа у него текли сопли. Кудрявая тётя посмотрела на него, вздохнула, покачала головой и стала смотреть в книгу своего мальчика. Тут вернулась мама, а эта кудрявая в очках её спрашивает: "Сколько лет вашему сыну?" Мама ей говорит: Четыре скоро через 2 месяца. Та удивилась. Надо же, какой способный. Да и вы молодец, научили. А мой Боря только в школе читать начал. Зато сейчас всё время с книжкой. Приходится силой отнимать. Зрение себе испортил. Вот сидим как кулисту. Пришли за рецептом на новые очки. Подумаешь, я давно читать умею. Я ещё зимой рассказ Филиппок сам прочитал. Зимой баба Люда нас с Сасей читать учила. Но все обычно хвалят маму. Ну и пусть. А очки носить не хочу. Те, кто очки носят, все некрасивые. Мы вышли на улицу, тут мама говорит: "Отвезу тебя на дачу, а в начале недели снова за тобой приеду". Я так обрадовался, даже запрыгал, потому что на даче лучше всего. И хорошо, что мама туда приедет, а то я её почти не вижу. Я ведь там живу на даче и зимой, и летом. В Москве меня редко берут Конечно, в Москве тоже интересно. В прошлый раз мы в кино пошли, мама с папой и я, где фильм про индейцев показывали. Чингачкук, большой змей. Фильм хороший. Там индейцы эти друг в друга маленькими топориками кидаются. Только я всё время ждал, когда же появится этот большой змей. Но так и не дождался. В тралейбусе мама сказала: "Тебе скоро горло полечит. Зато потом можешь мороженого есть сколько захочешь". И на юг теперь с нами поедешь. А то тем детям, у кого горло болит, на юг ездить нельзя. Какой же у меня сегодня день счастливый. И на дачу отвезут, и мама скоро за мной вернётся. А когда на Диснее будем с дедом Яшей, он около остановки мне мороженое купит, а не только Асе. А ещё мы на юг поедем, я, мама и папа. Я знаю, что такое юг. Это там, где жарко и растут пальмы с кокосами. Как в Тонисе, где тётя Юля, Ася на маму работала. Мама приехала на дачу после выходных. Даже ночевать не осталось. Сказала бабе Люде, что прямо сейчас отвезёт меня в Москву, чтобы утром в Филатовской быть. Баба Люда согласилась, что это правильно, и спросила про папу. Мама вздохнула и ответила, что папа ушёл в поход на байдарках и будет не скоро. Байдарки это такие лодки, на которых папа любит плавать по разным рекам. Баба Люда погладила меня по голове, и мы поехали в Москву. В Москве я захотел посмотреть Спокойной ночи малыши, но мама сказала, что телевизор сломался. Я немного поиграл, но одному без Аси играть было неинтересно. И тогда я лёг спать. Утром, когда мы шли в эту Филатовскую, я всю дорогу говорил, как здорово, что мне полечат горло, и мы сразу пойдём есть мороженое. Только мама почему-то молчала. Потом мы спустились в подземный переход. Там стояла какая-то тётя в пёстром платке, и когда мы проходили мимо, она быстро заговорила: "Купили денег, красавица, сыну твоему радость будет, да и тебе счастье". В руках у неё было много леденцов на палочках, но самым лучшим, самым красивым был огромный красный петушок. Я, как его увидел, так и остолбенел. Тут мама дёрнула меня за руку: Сказала, что мы и так опаздываем, да еще ты встал. Но вдруг посмотрела внимательно и спросила. «Ладно, хочешь, я тебе куплю леденец?» И я ответил шепотом «Хочу». Тогда мама достала кошелек и купила этого большого красного петушка. Тетя протянула его мне и рассмеялась. «Держи свой гостиниц, кореглазый». Петушок был тяжелый. на толстой деревянной палочке с большим пышным хвостом и красивым гребешком. Я шёл и смотрел только на него, даже не заметил, что мы подошли к какому-то дому. Мама объяснила, что туда с леденцом нельзя и нужно его пока спрятать в сумку. Мне очень не хотелось с ним расставаться, но я подумал: мы же скоро отсюда выйдем, отправимся есть мороженое, мама сразу мне отдаст петушка, и тогда все люди будут идти и смотреть на него, такого красивого. А есть я его не буду. Отвезу на дачу и обязательно поделюсь с Сасей. Внутри того дома, куда мы пришли, люди очень быстро ходили туда-сюда. Мама стала у всех спрашивать, куда идти, но сначала никто не знал. Потом кто-то объяснил, что нам нужно в приёмный покой. Мне показались очень смешными эти слова приёмный покой. Когда мы его нашли, этот приёмный покой, там были две тёти Одна сидела за столом, а другая стояла рядом. Та, которая сидела, спросила: "Есть ли у нас направление?" И когда мама стала искать его в сумке, я постарался разглядеть там моего петушка. Но тут мама сумку закрыла. Тётя взяла у мамы какую-то бумажку, прочитала и сказала другой, что меня можно отправлять. Мы зашли с этой другой в соседнюю комнату, где она велела снять одежду. Потом надела на меня чужие синие штаны, белую рубашку и повела по очень длинному коридору. А я всё время оборачивался, ведь нужно маму подождать. Но тётя крепко держала меня за руку и всё приговаривала: "Иди, иди, не крути головой". Когда мы поднялись по лестнице, тётя стала звонить в дверь. Нам так долго не открывали, что она даже удивилась. "Спят они там все, что ли?" А я всё стоял, оглядывался, ждал, что вот-вот мама покажется. Но тут дверь открылась. Там стояла новая тётя, и она сказала: "Чего застыл? Проходи". Внутри было шумно от голосов, как в детском саду. Меня туда водили всю неделю. Потом я начал болеть и снова на дачу вернулся. "Может, это такой детский сад?" Тётя посмотрела на меня и спросила: "Ну что, долго здесь стоять собираешься?" Иди за мной, палату покажу. Мы пришли в огромную комнату, где бегало много детей и стояло много кроватей. Тетя показала пальцем. Вот твоя кровать, вот горшок, веди себя хорошо, а то влетит. Я знал, что вести себя хорошо, не бегать, ничего не трогать и молчать. Но все-таки спросил, а где же моя мама? Она рассердилась и даже закричала. Придет, придет твоя мама, а вот пристал. Мне давно пора бильё получать, а я тут сопли вам подтираю. Подошли две девочки, большие, старше Аси. Им, может, целых 6 лет или даже 6 1/2. Они сначала просто смотрели на меня, и одна спросила: "Тебя что, на операцию положили?" "Какую ещё такую операцию?" Путают они что-то. "Нет, мне горло тут полечат, и я пойду с мамой мороженое есть". А вторая девочка говорит: Онятно. Значит, у тебя гланды. Всем у кого гланды делают операцию. Но ты не бойся, она обязательно с заморозкой будет. Тут всем операцию с заморозкой делают. Мне это совсем не понравилось. Нет, я не хочу операцию. Не хочу заморозку. Я хочу, чтобы мама за мной сейчас пришла, она меня ищет, но никак найти не может. Первая девочка ко второй повернулась и сказала: "Ладно, не пугай его. Разве не видишь, он совсем малыш, ничего не понимает. Не надо ему про операцию говорить. Я всегда малышей жалею. Вторая посмотрела на меня и кивнула. Теперь я сама вижу, что малыш, а сначала подумал он взрослый. Первая девочка говорит мне: "Вот что, малыш? Хочешь, мы будем о тебе заботиться?" И я ответил: "Да, хочу". Тут за мной пришла какая-то тётя, опять новая. Девочки её называли няни. Я няню спросил, нашлась ли моя мама, и днена ответила: "Нашлась, куда денется?" А сама привела меня не к маме, а в маленькую комнату, где сидели тёти-врачи. Одна посмотрела мне длинный железкой горло, и другой кивнула: "Давай его на среду во вторую очередь". Я их тоже стал спрашивать про маму, и они сказали: Увиди, шу, видишь ты маму свою, а сейчас вступай обратно. Открыли двери, позвали няню, чтобы она меня в палату отвела. Потом был обед. После обеда всех положили спать, а я не спал. Всё ждал, когда придёт мама. И когда нас подняли, ждал, и когда на стол ужин ждал, и даже когда на ночь спать уложили, тоже ждал. На следующий день мама опять не пришла. Я всё смотрел и смотрел на дверь, представлял, как она войдёт, скажет, что заблудилась, что искала меня днём и ночью, но теперь нашла. И мы с ней пойдём отсюда. А на улице она достанет из сумки моего петушка, и я буду идти, на него любоваться. Те девочки, которые обо мне заботились, всё время говорили, что мама придёт, обязательно придёт, не переживай. На третий день я только проснулся, ко мне подошла няня, сказала, что мне нельзя завтракать и чтобы я сидел на месте, а то ей меня ещё искать. Я обрадовался. Значит, мама пришла, наконец-то ей меня отдадут. Я сидел на стуле, сидел долго-долго, пока опять не пришла няня. Она повела меня куда-то по коридору, где в конце была белая дверь, и я подумал, что за этой дверью стоит мама. Няня приоткрыла дверь и что-то спросила. А я поднял глаза и прочитал надпись большими красными буквами под потолком: "Операционная". И сразу понял: нет там никакой мамы. Понял, что за этими дверями и делают ту самую операцию, которой меня тут всё время пугали. И мне стало так страшно, как никогда ещё не было. Из-за двери показалась тётя в белом халате, в белом колпаке и с белой повязкой на лице. У неё только глаза были видны. Она больно взяла меня за плечо и приказала: "Пойдём со мной". Сначала мы вошли в комнату Всё в белой плитке, с умывальниками на стене. В конце комнаты тоже была дверь, и за этой дверью раздавались какие-то странные, очень неприятные звуки. Тётя в белом открыла эту дверь и подтолкнула меня вперёд. Там стояли кресла, много кресел, в которых сидели дети. Над этими детьми стояли врачи с повязками на лицах и что-то с ними такое делали, от чего дети громко стонали, а врачи громко звенели своими инструментами. Когда я проходил мимо первого кресла, то увидел, как у мальчика, который там сидел, врач длинными щипцами достал изо рта огромную липкую кровавую сосиску, а потом бросил её в таз и подумал, что этот мальчик, наверное, сейчас умрёт. Мне тут же захотелось убежать, но тётя ещё сильнее сжала плечо и зашептала прямо в ухо: "Так, иди, не упирайся". И мы пошли с ней мимо всех этих стонущих детей. мимо тазов полных кровавых сосисок, мимо застеленных рыжей клеёнкой столиков, с которых стекали какие-то тёмно-красные сопли, и пришли в самый дальний угол, где стояло пустое чёрное кресло со страшными жёлтыми ремнями. Меня усадили в это кресло, туго привязали руки ремнями и вставили что-то в рот, от чего он перестал закрываться. А когда включили яркий свет, то напротив села незнакомая тётя-врач в очках, У неё тоже была повязка на лице, поэтому я видел только её очки и руки в перчатках. И когда она поднесла руки прямо к моим глазам, я вдруг увидел, что у неё не хватает одного пальца. Она взяла шприц с огромной иголкой и этим шприцем и этой страшной рукой без пальца полезла мне в рот. И стало делать мне так больно, что нельзя было терпеть, а кричать я не мог, и поэтому застонал. точно так же, как и другие дети. Лампу поправьте, ни черта не видно. Очень зло сказала тётя врач. Да ещё и шприц течёт, не могли нормальный дать. Она наконец вытащила этот свой шприц и скомандовала кому-то: "Голову держите ему". Потом она взяла в руку какую-то железку, придвинулась так близко, что я увидел своё отражение в круглом зеркале с дырочкой у неё на голове. И тут у меня в горле что-то захрустело, проволось, забулькало, и я рванулся, забился изо всех сил, пытаясь вырваться из этих ремней, из этих сильных рук, державших меня. Не хочу, не хочу вашего мороженого, не хочу ваш юг. Я никогда больше не буду болеть, только отпустите, отпустите, не мучайте меня больше. Я лежал на кровати, а рядом на соседней лежала девочка. Она была большая, даже больше тех девочек, которые обо мне заботились. Её кровать была так близко, что если протянуть руку, можно было дотронуться. Девочка лежала на спине, смотрела в потолок, а во рту у неё были ножницы. А может, даже и не ножницы, а та страшная штука, которая наполовину ножницы, наполовину щипцы. И эти ножницы были привязаны бинтом, намотанным вокруг её головы. Девочка лежала и пела. Я сначала никак не мог поверить, что она поет, и хоть мне и запретили разговаривать, я шепотом спросил. «Ты плачешь?» Она помотала головой и произнесла «А-а-а». Ножницы мешали ей говорить. Я опять спросил «А что ты делаешь?» «А-пау!» ответила девочка и скосила глаза на меня. «Пау!» «Поешь?» удивился я. Девочка кивнула и прикрыла глаза. «Пау!» И тебе что? Никак не мог поверить я. Совсем не больно? А-а-а, помотала она головой и опять запела. Так мы лежали долго. Она пела, а я на нее смотрел. Потом пришли две няни с такой кроватью на колесиках и сказали. Ну что, Зоя Космодемьянская, поехали? И увезли ее куда-то. А еще через два дня сразу после завтрака няня принесла мою одежду и приказала собираться. Когда я переоделся, одна из тех девочек, которые обо мне заботились, протянула очень красивый цветок. Вот, держи. Это Анютины глазки. Я их для тебя специально на клумбе сорвала. Отдай маме своей. Только скажи, чтобы она их в воду поставила, а то завянут. Мы же тебе говорили, что мама за тобой придёт, а ты не верил. Мама стояла на первом этаже вместе с тётей Юлей, что-то ей говорила и улыбалась. Она увидела меня и крикнула: "Алёша!" Я подошёл к ней, выставив вперёд руку с цветком. "Мама, вот тебе цветочек. Он называется Анютины глазки. Девочки сказали, нужно обязательно его поставить в воду, чтобы он не завял". И отправился к выходу на улицу. Мы ехали в такси. Я смотрел в окно, а мама негромко говорила тёте Юле: "Слушай, ничего не понимаю. Думала, Алёшка ко мне бросится, а он даже глаз не поднимает". Да и голос какой-то у него чужой, тоненький. А тётя Юлия ей отвечала: "Танька, так бывает. Бывает, что и взрослые от боли и горя совихиваются. А голос? Ему же там, наверное, всё раскромсали. Да ты не переживай, пройдёт". А я смотрел в окно и всё думал о той девочке с ножницами во рту. Куда её тогда повезли? Что она сейчас делает? Дома я немного походил по комнатам, полистал книжки, а потом спросил: "Мама, где мой петушок на палочке?" И мама сказала: "Знаешь, на твоего петушка кто-то книгу тяжёлую положил и раздавил. Пришлось выбросить. От него ведь только крошки остались. А палочка?" Снова спросил я: "Палочка от него, она где?" "Да и палочку тоже выбросили". Пожала плечами мама. Зачем тебе эта палочка? А куда? Я всё никак не мог поверить. Куда ты его выбросила? Так куда? удивилась мама. В мусоропровод, куда же ещё? Было уже поздно. Я долго лежал в кровати, всё представлял себе эти блестящие красные крошки, которые остались от самого красивого, самого лучшего, самого дорогого моего петушка. И как их берут и высыпают в мусоропровод. И вдруг я горько заплакал. Впервые за эти несколько дней. И плакал долго, пока не уснул. Москва 06 02 2018.